Глава 22. Аврора. Стоило отказать герцогу хотя бы ради того, чтобы полюбоваться на его вытянувшуюся физиономию. А чего он ждал, после того, как в открытую показал свое отношение к браку с пустышкой? Может, я тоже от него не в восторге? Нет, чисто внешне Александр Сантос был очень даже привлекателен. Быть может, именно в такого мужчину я и могла бы влюбиться без памяти. Но примерский характер портил все впечатление. Сначала запугивал меня, хватал за руки, таскал как мешок, а теперь ставит перед фактом, что я должна его невесту изображать. Что он потом потребует, если кольцо не снимется? Стать его фиктивной супругой? Завести фиктивных детей и подарить им фиктивную собаку? Сразу видно, что герцог не умеет договариваться, а умеет только приказывать. Так пусть прибережет генеральские замашки для своих подчиненных. Как я успела понять, ему сейчас невеста нужнее, чем мне жених. Если бы мне хотелось замуж, я бы осталась в Витаре. Молчание затягивалось. Неужели он всё-таки бросит меня в темницу? От нахлынувшего волнения мой живот неприлично громко заурчал. На лице герцога отразилась растерянность. Он перевёл взгляд на мой живот, который я обхватила руками, пытаясь заглушить звук, но тот назло мне издал новую трель. — Ты голодна? Пойдём есть! — сухо приказал мужчина и, развернувшись, направился к выходу. — Мне показалось, или он смутился? В любом случае, отказываться от завтрака я не собиралась и поспешила следом. Стол оказался накрыт на двоих. Это даже расстроило. Я уже привыкла есть вместе с гномами. К слову, самих помощников я не видела ни пока мы спускались в столовую, ни внутри. Скорее всего, они уже знают о моем обмане. Мне непременно нужно будет объясниться и попросить прощения. Не хотелось терять нашу дружбу. А Опередив хозяина дома, я сама отодвинула стул и села. Дожидаться, когда он займёт своё место во главе стола и приступит к трапезе, тоже не стало. Если мне вдруг придётся сегодня сбегать, то хоть не на пустой желудок. «И ты собираешься всё это съесть?» — недоверчиво спросил мужчина, наблюдая за тем, как я пристраиваю поверх горки пышных оладий булочку с маком. Сам же герцог пока ограничился яичницей с беконом и тостом с сыром. «А вам еды жалко? Так бы и сказали!» — буркнула я, демонстративно отодвигая тарелку. В следующий миг она вернулась на прежнее место, а мне в руку влетела вилка. Вопросительно изогнув бровь, я посмотрела на герцога. Тот сделал вид, что это не он только что применил магию. Пожав плечами, принялась за еду. «За тобой кто-то гонится? Ешь спокойно». «Сомневаюсь, что в темницах кормят так же хорошо ваша светлость», — ответила я, вздыхая, как если бы уже смирилась с перспективой провести остаток дней за решеткой. Герцог дёрнулся, как от пощёчины, и недовольно поморщился. По всей видимости, его гордость никак не могла принять тот факт, что какая-то безродная девчонка предпочла арест фиктивной помолвки с ним. «Хорошо, твоя взяла!» Герцог раздражённо бросил приборы на стол. «Чего ты хочешь?» «Если вам не трудно, передайте кисель, пожалуйста. Вы пробовали, нет? Зря, очень вкусный». «Аврора!» – взревел мужчина, вскакивая, словно дракон, которому прищемили хвост. «Ты издеваешься?» От удара кулаком по столу графин подпрыгнул, содержимое выплеснулось, оставляя на белоснежной скатерти розовые пятна. Герцог открыл было рот, чтобы ещё что-то сказать, но вместо этого зашипел и схватился за правую руку. Я заметила, что кожа на безымянном пальце вокруг кольца покраснела, как от ожога. Больно, наверное. Положив приборы на тарелку, я медленно промокнула губы салфеткой потом села, выпрямив спину и взглянув на герцога так, как если бы имела титул не ниже наследной принцессы. «Я хочу, чтобы вы избавили меня от своего родового кольца», произнесла я и тут же взвизгнула. Раскалившийся артефакт больно обжег теперь уже мой палец. Уголки губ герцога дернулись в кривой ухмылке. «Не могу», беспомощно развел он руками и сразу спросил. «Почему ты так категорично отказываешься от моего предложения?» «Потому что не хочу ехать во дворец и изображать вашу невесту», ответила я и снова поморщилась. Похоже, артефакту не нравилось мое упрямство. «Почему? Я так ужасен? Или у тебя есть другой жених?» «Я не ослышалась? Это сейчас нотки ревности были?» «Был один», ответила я и зябко поежилась, вспомнив, за кого меня сватал новый директор приюта. Кольцо вновь нагрелось, а в помещении отчетливо зафонило магией. Потому я поспешно добавила. «Но из-за него я замуж не собираюсь». «Ты отказала ему?» Уже заметно спокойнее спросила его светлость. Опустив взгляд, кивнула. Герцог вновь напрягся и подался вперёд. «Аврора, прости, но я не могу не спросить. Тот мужчина, он принуждал тебя к браку?» Похоже, он собирался спросить другое. «Нельзя назвать это принуждением в полном смысле слова. Мне скорее чётко дали понять, если не соглашусь, то пожалею». «Для того, кто обладает титулом, деньгами и властью, испортить жизнь такой, как я, не проблема». Судя по скрипу зубов, последние слова герцог принял и на свой счёт. Серые радужки затянулись льдом. «Похоже, мы с тобой не с того начали наше знакомство». Не сдержавшись, громко фыркнула. «Аврора, мне действительно нужно, чтобы на балу ты притворилась моей невестой. На время, если тебе так будет спокойнее. Есть ли ещё какая-то причина, кроме твоего нежелания?» «Почему ты отказываешься? Тебя разыскивают? Ты поэтому уехала из Витара?» «Я считаю, что находиться во дворце для меня небезопасно. Наверняка там найдется немало расстроенных вашим выбором аристократок, и кто знает, на что они способны, чтобы устранить соперницу. Вряд ли кто-то бросится выцарапывать мне глаза или рвать на голове волосы. Скорее мне подольют яд в напиток или попытаются по-тихому утопить в пруду королевского сада. А защитить меня, увы, некому. Так что я пас». Думаю, генерал армии Лобаса и второе лицо королевства после самого короля защитит свою невесту от ревнивых соперниц. У нее слишком красивые глаза, чтобы я позволил их, как ты выразилась, выцарапать. Его светлость только что мне комплимент сделал. Артефакт для распознавания ядов я тебе дам. А насчет пруда можешь не волноваться. В королевском саду их нет. Там только фонтаны. Улыбнулся мне герцог. А улыбка у него потрясающая. От такой любое женское сердечко растает. «Ах, фонтаны! Это же в корне меняет дело!» И мы рассмеялись. Не знаю, в какой момент тот пузырь напряжения, что висел между нами, лопнул, но, похоже, мы оба оказались этому рады. Уже и в темницу совсем не хотелось. Так ты согласна, Аврора?